Глава девятая «Вот, доставили тебе утром, пока ты спал». Записка ждала его на столе, зажатая между тарелкой и чашкой. Мурин выхватил ее и пробежал глазами. Быстрые венские слухи, в который раз подумал он. Срок, поставленный доктором Фоком, прошел. Предсказание сбылось. Спустя сутки все знали о нем все. Мурин бросил записку на стол. Она была от госпожи Юхновой. В самых учтивых выражениях дама приветствовала его в Вэнске, выражала огорчение дорожным неудобством, случившимся с ним в их владениях, приглашала оказать им честь посетить их в доме, чтобы обсудить, как ему будет благоугодно встретиться с собственным сапогом и как они могут этому споспешествовать. Почерк был прекрасный, ровный и ясный. даже чересчур. Обе пожилые дамы не сводили с него глаз. В них горело любопытство. Мурин жестоко оставил его неутолённым. Глаза его быстро нашли дом, выступавший из остальных размерами и статью. Его окружал сад. Теперь ногой, но несомненно пышный летом, он надёжно скрывал от завидующих прохожих глаз. Чужое богатство. А для тех, кто готов протянуть руку к чужому добру, торчали пики забора. Богатство везде любит приватность, что в венске что в Петербурге. Это был дом Юхновых. Вышла женщина. Теплый капор и теплая шаль мешали разглядеть ее внешность и фигуру. Понятно было только то, что это дама, а не из дворня Она сошла из крыльца прямо в сад. где снег хоть и слежался, хоть и подтаял ямками у стволов, но был еще глубок. Волочился, намокая, подол. В руках у нее были большие ножницы. Над ее головой стукнула форточка. Женщина сунула ножницы под шаль и только потом обернулась. За стеклом виднелось лицо в чипце. Дивное, классическое, портило его только холодная брюзгливость. «Что это вы там делаете?» «Гуляю, Елена Карловна», — робко ответила дама. «Хорошенькое место вы нашли, чтобы гулять. Смотрите, что с вашим платьем и башмаками. Я отдам высушить. У людей больше нет других дел, как вас сушить. Я сама всё обсушу, Елена Карловна. Вернитесь в дом. В девичьей сели краить наволочки». Елена Карловна недовольно цокнула языком. Форточка закрылась. Дама в саду не поджала губ, не сдвинула брови, просто тихо пошла к крыльцу. Движимый любопытством Мурин подошел и стал глядеть между железных копий. «Прошу меня извинить», — учтиво окликнул Мурин. Женщина обернулась. Лицо ее было юным, не дама, барышня. Она сперва испугалась, но увидела тулуп, увидела офицерский кивер. Медленно по мокрому снегу подошла. Но не слишком близко. Осмотрительная. «Что вам угодно, сударь?» «Я с визитом к хозяйке». Носик и глазки ее покраснели от холода. Совершеннейшая белая мышь. «Прошу». Дорожка к крыльцу была расчищена, но только она. Повсюду из-под снега торчали прутья, голые стебли. Природа только и ждала весны. Видно было, что за прошлый год сад изрядно одичал, зарос, им толком не занимались. В этот год всем было не до садов. Мурин поднялся за девушкой по ступеням. Она отворила дверь. — Прошу, — повторила, — входите. — Осип! — крикнула и тут же шмыгнула в какую-то дверь. В богатую прихожую вышел немолодой, но крепкий и плечистый лакей в ливрее. Поклонился гостю. Принял кивер и перчатки. Повесил на руку себе его тулуп. Взгляд скользнул по гусарскому мундиру. Блеснул. Физиономия не выразила ничего. Человек при исполнении. — Как прикажете доложить, ваше благородие? Изволь доложить твоей хозяйке, что господин Мурин просит принять. Лакей согнул стан, показав теме. — Гренадер, — не удержался Мурин. На лице лакея проступило человеческое выражение. Изумление, лукавство. — Таврический полк. Отставлен по ранению. — Ха! — подмигнул Мурин, довольный своей догадливостью. — Вашего брата сразу видать. Ступай же, доложи обо мне своей барыни Лакей козырнул, вытянувшись во фрунт. Ему приятно было припомнить старую роль. Но предпочитал держаться привычной. — Извольте пройти и обождать в гостиной. Проводив Мурина, он тихо притворил двери за собой. Мурин оглядел гостиную. Она была обставлена со старомодной основательностью, даже богато Казалось невероятным, что за окнами Энск. Дом вполне петербургский. Как только они все это сюда притащили. Гигантша люстра свисала с потолка. На каминной полке тикали бронзовые часы, увенчанные фигурами старика и младенца. Потемневший портрет на стене выдавал руку крепостного живописца. Наверное, покойный Юхнов. Ну и Мурло. Шторы были подхвачены черными лентами, напоминая, что семейство в трауре. Шуршание платья заставило Мурина обернуться. Женщина в черном платье с гагатовыми пуговицами озадаченно уставилась на него лицо ее было усталым новые атласные ленты нашитые по подолу и лифу не могли скрыть истину платье было старым лоснилось на швах волосы ее были уложены в самую простую прическу и не завиты. мурин поспешил поклониться не в последнюю очередь для того чтобы справиться с недоумением это была — Не, Елена Карловна. То он видел мельком и в окне, но не мог бы ошибиться. Елена была блондинкой и красавицей классического типа. А это... Она была обычной. Из тех, кого долго не можешь запомнить и постоянно путаешь с кем-то другим. — Может, это старухина воспитанница, Поленька? Она присела, наклонив голову, и Мурин понял, что ошибся. Татьяна Борисовна запнулась. «Юхнова. Чем могу быть полезна, господин Мурин? Прошу». Указала она рукой на кресло, обитое полосатым шелком. «Садитесь». И сама села на диван. Сложила руки коробочкой. Мурин увидел, что обручального кольца на ней нет. Татьяна перехватила его взгляд, переменила руки, слегка покраснела. Приподняла брови, мол, «Я вас слушаю». «Я... насчет сапога». «Сапога?» — она еще выше подняла тонкие брови. Ее реакция озадачила Мурина. Из записки было ясно, что писавшая в курсе дел. «Видите ли, сударыня, по дороге в Энск я имел несчастье увязнуть. Мимоходом он подумал, что выражение «по дороге» было неуместно. Один сапог я вынул, а другой так и остался в плену». Он старался говорить, как бы посмеиваясь над собой и приглашая собеседницу сделать то же самое. Но Татьяна слушала серьезно, а к концу его короткого рассказа помрачнело еще больше. — Вот я и желал бы спросить вашего разрешения, чтобы послать человека в вашу рощу выкопать сапог. Татьяна подождала, не скажет ли он еще чего, затем заговорила сама. — Видите ли, господин Мурин... «Боюсь, об этом не меня надо спрашивать». «Вот как?» «Произошло недоразумение. Всячески прошу прощения. Ох уж этот Осип, лакей!» Пояснила она Мурину в ответ на вопросительный взгляд. «Старый наш слуга, преданный и верный. Этим и объясняется его нынешняя фронда». «Фронда, сударыня?» «Видите ли, с докладом об вашем приходе он отправился ко мне». тогда как ему следовало доложить о вас Елене Карловне. Ее супруг, мой младший брат, стал наследником после кончины нашей матушки. Примите мои соболезнования. Благодарю. Дело было исчерпано, ошибка разъяснена. Но Татьяна Борисовна не спешила подняться. Мурин это отметил. Она будто хочет, чтобы я ее расспросил. Но о чем и почему? Был только один способ выяснить. Какая внезапная перемена жизни, я полагаю. Осип всегда был очень предан нашей семье, матушке. Ее вообще уважали и дворовые, и мужики. Им не непросто принять новое положение дел. В этом все объяснение. Я говорил не о нем, а о вас. Татьяна вскинула глаза. Они были ярко-синие. Обо мне... Она потупилась, стала собирать и распускать складки на платье. Мурин молча ждал. Наконец Татьяна вздохнула так глубоко, как только позволял корсет, и заговорила. «Что ж, в моей жизни эта перемена не первая. А, господин Мурин, к чему ходить вокруг? Ведь наши местные сплетники уже наверняка вас просветили на мой счет. А если нет, то скоро это сделают». Так уж узнайте историю и из моих уст тоже. Чтобы вам обо мне не рассказали, знаете, что никакой вины или тем паче безнравственности я за собой не вижу. Мне не повезло, и я не сумела этого терпеть. Возможно, кто-то посмотрит на дело иначе, но я ведь вас предупредила, что рассказываю так, как вижу это я. Я вышла замуж против воли матушки, сбежала из дома, чтобы обвенчаться. как героиня романа. Только жизнь не роман. Мой муж оказался длинным человеком, длинным и жестоким. Знаете, по поговорке, только съев яблоко, узнаешь, было ли оно вкусным. Мое яблоко оказалось прикислым. Что ж, я не захотела им давиться. Я оставила мужа и вернулась к матушке. А теперь? Теперь матушка скончалась. Ее последнюю волю объявили. Все, на что я могу надеяться теперь, это что мой младший брат не оставит меня своей добротой, когда вернется. Он наверняка добр, раз был любимцем вашей матушки. Татьяна усмехнулась. Егор, о, сударь, мило с вашей стороны, но, боюсь, вам и на это вскоре раскроют глаза местные сплетники. Наша матушка была равно разочарована в нас троих. И все же выделила Егора. Думаю, это заслуга его жены. Елена Карловна очень любит мужа. Очевидно, она сумела показать его свекрови в том свете, в каком видела его сама. Они проводили много времени с маменькой и много говорили о Егоре. «Елена Карловна, это должно быть красноречиво, как чертов диосфен понял Мурин. «Мы все это видели. Не найдется ни одного свидетеля, который под присягой скажет обратное». «Разве это не странно?» «Что?» «Такая скорая и глубокая привязанность вашей матушки к невестке». «Сердцу нет закона, господин Мурин, уж в этом я сама пригорько убедилась». «Сердцу, безусловно, нет. Но ваша матушка, как я сужу по рассказам, была чрезвычайно деловой особой. Вот почему я предположил, что в своих поступках она вряд ли руководствовалась только сердечными порывами или позволяла сердцу себя увлечь». Одно дело — привязанность, другое дело — имущество и собственность, причем немалая собственность. Татьяна задумалась. — Пожалуй, так. Но, как я вам сказала, матушка была глубоко нами разочарована, и она была в этом права, господин Мурин. Хозяйство было делом всей ее жизни, смыслом ее жизни. Возможно, она пришла к мнению, что в руках Егора, особенно под присмотром Елены Карловны, Это дело будет сохраннее, или уж точно сохраннее, чем в наших. Мы, младшие Юхновы, умеем только прогорать. Будь я на месте моей матушки, господин Мурин, я бы поступила в точности, как она. Но благодарю вас сердечно за ваше желание меня утешить. Добрых слов я слыхала мало. Она поднялась, и Мурин тоже поспешил, поняв, что разговор окончен. — Позову вам Елену Карловну. Морин задумчиво посмотрел на темный портрет. Не в отца ли уродились эти дети? Главой семьи была мать, хозяйкой была мать, приумножала состояние одна лишь мать. А ты что ж, был тряпкой и мод? Единственное, чем помог, это вовремя помер. За это тебя почтили, повесив твое изображение в этой пышной гостиной, купленной на деньги жены. В выражении лица на портрете ему увиделось нечто пристыженное. Дверь открылась. Он обернулся и отмер. Показался себе сразу слишком маленьким, слишком кривоногим, слишком волосатым. Его изъянов было не счесть, потому что Елена Карловна была совершенством. Он видел ее в окне, но теперь, когда между ним и ею не было оконного стекла, онемел. Она же, видимо, привыкла к тому, как действует ее красота. Стояла и ждала, пока он придет в себя. И Мурину показалось, что она так и год простоит, и десять. И уж от самого него останутся кости, покроются мхом, а Елена Карловна все будет стоять. Крупная, величественная. и глазом не моргнет. А потом ее перенесут и установят в Петербургском императорском Эрмитаже. Он прочистил горло, представился, шаркнул. Елена Карловна наклонила дивную голову. «Ваш сапог, сударь!» Это был голос сирены. «Сапог?» Мурин все еще не понимал, на каком он свете. «Очень жаль, что вы претерпели такое неудобство в наших краях. Велите распорядиться и послать за ним человека?» «А-а-а...» <къех> «Весной бывает удивительное бездорожье». <къех> «Удивительное?» Елена Карловна молчала. Ее глаза остановились на Мурине, точно она забыла перевести взгляд на какое-то более интересное место. Они не прожигали, не прощупывали, в них не было кокетства, страха, любопытства. А только чистая голубизна мозаики. Не угодно ли вам выпить чаю? Угодно. Она позвонила в колокольчик. Появился Осип, уже виденный Мурином. — Подайте, пожалуйста, чаю, — попросила Елена Карловна. Лакей глядел поверх ее головы. Поклонился, вышел. Мурин не знал, что сказать. Молчала и Елена Карловна. Мурин признал, что никогда не видал женщины прекраснее, и никогда еще ему не было так скучно в дамском обществе. Чай все не несли. Елена Карловна потрясла колокольчик, Явился Осип. «Где же чай?» — нетерпеливо спросила красавица. «В столовой накрыт», — ответствовал Лакей. «Все давно там». «Почему в столовой? Я же...» «Как барней заведено!» Стало ясно, кого здесь хозяйкой не считают. Елена Карловна смутилась, щеки и прелестные маленькие уши порозовели. Мурин ей посочувствовал. Старый гренадер не собирался сдавать позиции. Остальная дворня наверняка выступала под его знаменами. Елена Карловна не приструнила лакея, не рявкнула. Она послушно встала, обернула на Мурина свое блистательное лицо. «Не соблаговолить или проследовать в столовую? Странная дама». прошмыгнула мысль, но растворилась в лучах, испускаемых красавицей. В столовой точно были все. Татьяну Борисовну Мурин уже знал. Бесцветная мышь оказалась воспитанницей старухи Поленькой. Молодой брюнет не мог быть никем иным, как братом Татьяны. «Приведи Елены Карловны!» он заорал. «Ой, кто пожаловал! Краса Энска! Сама Елена Карловна!» Сестра шикнула на него, тот сдал назад. Оглядел Мурина, присвистнул. «Мамочки, да тут золото наверчено, как на митрополите! Это вы, Мурина, о котором Весенск говорит?» «Аркадий!» — тихо и твердо вставила Татьяна. мурин осадил его холодным взглядом. Но Аркадию Юхнову было хоть бы хны. Карии глаза его блестели, как спелые вишни. Он разглядывал Мурина весело и бесцеремонно. «Вообразите!» «Никогда не видал вблизи настоящего гусара!» «Який нахал!» «Садитесь, прошу!» Мягко пригласила Татьяна. Только тогда Мурин заметил, что и Елена Карловна оставалась стоять. После слов Татьяны... Она двинулась к свободному стулу. Аркадий вдруг подмигнул Мурину. Тело его вытянулось. Ловкая ступня протянулась к ножке стула, над которым уже расправляла платье Елена Карловна. Толкнула носком. Стул прянул. И бедняжка опрокинулась на пол. Точно поверженная языческая статуя. Все произошло в мгновение ока. Татьяна ахнула, Мурин бросился к Елене Карлоне, чтобы помочь подняться, подал ей руку. — Позвольте, сударыня. Она жалобно посмотрела. Лицо ее утратило мраморный блеск. Оно было жалким. Губы дрожали. В голубых глазах блестели слезы. — Они... они меня... — расслышал Мурин ее тихий шепот. — Ненавидят. — догадался сам, обернулся на Аркадия гневно. — Сударь, вы... вы... я мерзавец, — весело подсказал тот. — Не удивляйтесь, это знают все. Просто вы человек в Энске новый, но теперь и вы просвещены. Из первых, так сказать, рук. Аркадий упрекнула Татьяна. Мурин сухо им поклонился. — Благодарю, но, боюсь, мне пора. Елена Карловна пригладила волосы, оправила платье. «Извините, какая я неловкая». Морин вложил все свое негодование во взгляд, который переводил с Татьяны на Аркадия. «Ежели вам благоугодно будет позволить мне прислать человеку в рощу, которая, как мне сказали, принадлежала вашей покойной матушке, буду вам премного благодарен. За сим же позвольте откланяться». «О, Господи!» Татьяна прижала палец к виску. На лице Аркадия мелькнуло нечто вроде смущения. «Да бросьте вы, Мурин. Ладно, я болван и дрянь. Довольны? Елена Карловна, прошу вас простить мне мою неуклюжесть. Это из-за нее я легнул в ваш стул. Проклятые ноги выделывают свое». «Как вам будет угодно», — Елена Карловна присела к Никсоне. «Вот овца». «Видите, Мурин», — обрадовался Аркадий, — «какие мы дружные». — А за вашим сапогом я вас сам завтра отвезу, если вы не побрезгуете моей компании и соблаговолите лично указать, где произошло это печальное событие. — Благодарю, не стоит вам себя затруднять, довольно и разрешение. — Ах, Мурин, вам не угодить. Что ж, Аркадий начал выбираться из-за стола. — милостивое государыня Елена Карлона! И вдруг бухнулся на колени. «Помилуйте меня ради всего святого, иначе господин Мурин меня не простит. Виноват!» Та испуганно попятилась. Аркадий на коленях ловко устремился в погоню, норовя поймать край подола. «И лобызать край ваших одежд!» Аркадий безнадежно взывала Татьяна. «Ибо вы ангел, который нас не стоит!» Елена Карловна уворачивалась, как кошка. «Умоляю вас!» — взывала красавица. Мурин бросил в сердцах. «Аркадий Борисович, ради всего святого!» Тот тут же оставил свою жертву и обернулся к Мурину. «Так вы меня простили?» «Поднимитесь с колен!» — поморщился тот. — Сделаю это только ради нашего будущего союза и совместного похода за вашим драгоценным сапогом. Не можем же мы грызться всю дорогу. — Ладно. — Нет, не так. Скажите, что я прощен. Не встану, пока вы не скажете. Потому что я знаю, вы человек верный своему слову. Я вижу по вашим глазам. — Пожалуйста, оба, — взмолилась Татьяна. Теперь же она подпирала свои виски с обеих сторон и вид имела самый загнанный. «Только ради вас, сударыня!» Мурин сдался и протянул руку. «Мир!» Аркадий схватил ее, потянул, помогая себе подняться, встряхнул. «До завтра, дорогой Мурин! Ибо, я так полагаю, будучи верным своему слову, вы на с нами не останетесь, как и пригрозили!» «К моему огромному сожалению, не останусь!» «Ха!» — последовало. Мурин много раз слыхал, Как много свобод дает человеку жизнь в провинции и как много чудаков, оригиналов и просто сумасшедших она плодит. Он не провел в Энске и трех дней, а уж скучал по петербургской чопорности. Кто бы мог подумать? К его удивлению Елена Карловна устремилась за ним и даже вышла в прихожую. Хуже того, подобострастно схватила тулуп и распялила к Мурину изнанкой. Такого Мурин в жизни не видал. Он не знал, что делать. Они все тут малость куку -ку. <кухоли> <кухоли> <кухоли> <кухоли> возвестил о себе отставной гренадер-лакей Осип. Его появление немало не смутило Елену Карловну. Оно смутило Мурина. — Водивон! — коротко бросил он. — Осип! — Тотчас испарился. Но Мурин заметил. Дернулась было и Елена Карловна. Точно не сразу поняла, что уж к ней эти слова не могли относиться. Странная она особо. Что ж ей надобно? Он взял из ее рук свой тулуп. Елена Карловна молчала. Точно он снял тулуп с вешалки. «Оденусь на крыльце». Из этого дома хотелось убраться поскорее. Сударыня, — поклонился ей Мурин, — особенно научтиво, голубые глаза встретились с его. — Но как же красиво! Встретились и наполнились слезами. — Я боюсь! — тихо произнесла Елена Карловна. Руки ее взяли кивер. «Чего, сударыня? Кого?» Но в глубине дома что-то стукнуло. Взгляд ее внезапно стал пустым. «Прошу». Она подала кивер. Мурин вышел на главную улицу. Мысли его были заняты Еленой Прекрасной. Красавица в беде... Он не знал, что и думать о внезапной перемене, которую наблюдал в передней. Должно быть, Елена карловна внезапно услыхала или увидала кого-то. Ее это спугнуло. А жаль. Что же она желала ему сказать наедине? Кого она боится? Чего? Дома и лавки, которые тянулись по обеим сторонам улицы, скользили мимо, как во сне. посредине ее тянулись липы. Их ноги и ветви торчали, как вздыбленные волосы. Поодаль видна была церковь. «Господин Мурин!» Ах — зазвенело так, что он вздрогнул, проснувшись от своих мыслей, и увидел улицу по-настоящему. «Шарман!» Госпожа Калавратова стояла перед ним и приветливо выглядывала из створок огромной шляпы. За руку держала маленькую девочку, несомненно, дочь. Крошечной барышне Мурин поклонился отдельно. Мадемуазель Калавратова. Девочка ничуть не смутилась, не зарабела, сделала книгсом, осведомилась, как он поживает и как здоровье его старшего братца. Выговаривала она чисто. Мурин ответил ей тоже по-французски. — Как поживает ваш сапог? — спросила затем малютка. «Скоро ли мы будем иметь счастье его видеть?» Мурин, наконец, не выдержал и засмеялся. «Сударыня, я в восхищении! Вы настоящая светская дама!» Госпожа Калавратова была польщена, но пробормотала. «Ах, Машер, поди-ка поиграй немного с няней!» «Няня!» -ня Мурин готов был поклясться, что от ее крика... С крестов на церкви сорвалась стая галок и, хлопая крыльями, показала себя всю на голубом весеннем небе. Девочка побежала к няне. — Я просто хотела немного поболтать тет, -тет — конфиденциально зашипела Калавратова. — А ее французский для этого уже слишком хорош. — Вы были у Юхновых, — говорят. — Уже, — говорят. — Госпожа Калавратова снисходительно улыбнулась. — Вас видел посыльные из лавки, когда вы входили в их дом. А в этой лавке покупает сахар весь Энск. — Да, сударыня, гляжу, в Энске не может быть тайн. Все становится явью. — Лучше скажите, как вам Елена Карловна? Мурин задумался. Отвечая, следовало помнить, что... Молва тут же разнесет его слова по всему городу, не обходя дом Юхновых. Она хороша собой. Госпожа Калавратова кивнула. Так-то оно так, только совсем лишь она так-то и одевается странновато. Мурин смог вспомнить про платье Елены Карловны только то, что оно было черным. Не заметил. Госпожа Калавратова засмеялась. — Ах, всем мужчинам ее красота застит глаза. — Рад буду услышать истину из ваших справедливых уст. — Туалеты-то ее хороши, явно с Кузнецкого моста, только... — госпожа Калавратова задумалась. — Сидят на ней нехорошо как-то, в кривь и в кось. — С чего? — Ведь она хорошо сложена. Мурин был поражен. «Вы можете отличить по одному лишь виду платье, шитое на Кузнецком мосту?» Он невольно уставился на туалет самой госпожи Калавратовой, но ничего определенного о нем подумать не сумел. Калавратова отстранилась обиженно. «А что, господин Мурин, я показалась вам простоватой?» «О, нет, что вы, я совсем...» «Я все же урожденная графиня Сиверская». Эту фамилию Мурин прекрасно знал. «Сиверская? А Владимир Николаевич Сиверский — мой брат». «Вот так-так. Но вы как...» Но тут поверх ее плеча Мурин увидел, что на другой стороне улицы к паперти подошла Поленька в сопровождении немолодой женщины из простых. И забыл свой вопрос. Коловратова продолжала увлеченно. «О, сударь, отнюдь не всем хочется жить в Петербурге или в Москве!» «Вот как!» — пробормотал Мурин больше своим мыслям. Госпожа Калавратова вскинулась вдохновенно. «Конечно! Это же так хлопотно! Живя в столице, человек вынужден проделывать кучу неприятных и бессмысленных вещей, тратить на них умопомрачительные деньги и ради этого влезать в долги». Тем временем Поленька и ее дуэнье подали милостыню и вошли в церковь. Но госпожа Калавратова все возмущалась. «Платить 100 рублей, чтобы слушать, как пищит какая-нибудь итальянка, в то время, когда я предпочла бы лечь спать». Причем это не стоило бы мне ни копейки, покупать этих гадких скользких устриц, хотя я люблю пирожки с капустой. Зачем? Объясните мне, сударь, вы столичный житель. Мурин был занят перемещениями поленькие. Вот бы нагнать ее. Колавратова перевела дух. Я люблю пирожки с капустой, но это не значит, что я не понимаю, что такое элегантный туалет. «Кстати, не устроят ли нам сегодня пироги? Вы на вечер уже ангажированы?» «Господин Мурин!» «А?» «Пироги!» — звонко крикнула она ему в самое ухо. Мурин захлопал глазами. «Великолепно!» Она сразу успокоилась. «Решено! Приходите!» Он обещал. Поспешил с ней проститься и быстрым шагом пошел к церкви. Снял кивер и взял его в сгиб локтя. Из дверей на него дохнуло запахом воска и ладана. Мерцали в полумраке огоньки свечей. Он увидел старуху, с которой вошла Поленька, и тихо отошел в сторону, чтобы не сразу себя обнаружить. Услышал самый конец ее разговора с попом в черной рясе. — Об упокоении рабы Божией Ирины пусть покоится с миром, голубка моя. «Что ж дети-то усопшие госпожи Юхновой не закажут?» «Мне почем знать? Их спрашивать надо». Она расплатилась, поп ответил благодарствуете Федора Семеновна, она отошла к образу, зажгла и поставила свечу, перекрестилась. Мурин тихо подошел. Он увидел, что старуха забыла молиться, или молитва ее была коротка. Она с тихим любопытством смотрела в окно». «Не любили они маменьку?» Старуха отвела взгляд от окна. «Дети», — уточнил он. Она настороженно окинула его с ног до головы. Ответила веско. «Она их не любила. Как же говорят, что материнская любовь самая чистая и большая на свете? Не знаю, барин, что среди вас мужчин об этом говорят, а у нас всякое бывает». Бывает, что и придушит мать своего младенца. Ты с барыней твоей была в тот день, когда она приставилась? Была. От толку? Не уберегла. Что барыня делала перед тем, как в гости поехала? А тебе зачем? Мурин выдержал твёрдый взгляд старухи. Пока не знаю. А там, может, и увижу. Что это ты высмотреть надейся Мурин решил обойтись без обеняков От чего твоя барыня померла старуха побледнела, но не отвела глаз видать сама на сей счет что-то соображала. Ты вижу любила свою барню. Федора семёновна заговорила не сразу. она мне молочная сестра была. Матушка моя, ее кормилицей была. Так мы две и росли. Я у левой тетьки, а у правой. Я у ней единственная собственность была, когда она замуж за юхного выходила. Всегда при ней. Она усмехнулась. Но ты-то ей не родственник и не друг. Никто. Я про тебя всё знаю. Ты сапог у них потерял, вот ты кто. — Верно. Но знаешь ты, про меня далеко не все. Я не только сапог потерял. Еще я не люблю, когда люди раньше срока на тот свет отправляются. Она тяжело задышала. В груди ее посвистывало. Мурин забеспокоился, не крутовато ли взял. Как бы сама не окочурилась. — Расскажи, как все было. С самого утра. Старуха сглотнула. Перевела глаза, точно ответ лежал где-то в сотне верст отсюда. Заговорила медленно. Как проснулась, подали ей умываться. Потом кофей. Морковный? Вот еще. Колониальный. И больше ничего? Она всегда с кофею утро начинала. Я ей варила и приносила. А пока она пила, счетную книгу смотрела или писала в ней. Обыкновенное дело. Потом поехала смотреть, как в имении добро выкапывают. Как это? Как выкапывают? Лопатами. Что за добро? Которое от Бонапартии попрятали. Здорово, новый поворот, подумал Мурин. Много? Она, моя голубушка, вишь не дура была. Ещё как слух прошлой весной пошёл, чтобы на партии на нас двунадесяти языков поведёт, так она с мужиками потолковала, судили-рядили и решили всё схоронить. У ней с мужиками договор был такой. Они всё её добро хоронят и стерегут, а с того, что сберегут, себе потом десятую часть заберут. Щедро. Разумно. Что же она не боялась, что они у ней попрячут только половину? Другую себе прикарманят, а потом с той половины еще и десятую часть слупят. «Не больно. Шило в мешке не утаишь. Кто-нибудь да проболтался бы. А у голубушки моей расправа была короткая. Мужики это знали. Зачем им это? Верный куш куда как лучше. Тем более такой хороший». Мурин прикинул. Даже по самым скромным подсчетам вышла добра на несколько тысяч рублей. Для мужиков сумма оглушительная. Юхнова предпочла с ней расстаться, чтобы сберечь большую. А тот же коловратов потерял всё. И что ж потом? Вернулась в городской дом, велела подать себе переодеваться. Они на обед всем семейством отправлялись. Все молодые уже одетые сидели, её ждали до да зубами щёлкали. А голубушка моя сперва откушать хорошенько дома изволила. Она плотно поела дома перед тем, как ехать в гости? А как же? Не голодной же в гостях сидеть? Не понимаю, она же в гости обедать ехала. Молодые, может, и думали, что обедать. А только голубушка моя шепнула мне, чтобы я подала ей хлеб и масло, и варенье любимое, и чаю прямо в её комнаты». Она сперва покушала у себя, потом переоделась без спешки, потом пасьянс сложила, потом пукли приколола, чапец надела и шаль индийскую. И только тогда к молодым спустилась, которые в туалетах своих все сидели да бесились. И они вместе отправились туда, где поджидала ее кончина. «Бесились», — Мурин задумчиво пощипал ус. Но этот чрезвычайно интересный разговор был прерван. — Готова ли ты, Федора семёновна Ах! Поленька увидала Мурина. — Ну вот, сударь, и весь сказ. Только не знаю, как тебе это может помочь. — Благодарю. Был рад с вами поговорить. — О чем вы беседовали? — удивилась Поленька. — Да о пустяках, душенька. Господин офицер все выспрашивал меня, что за образа там и вон там. Поленька поглядела на образа на дальней стене, на старуху, на Мурина. В глазах её мелькнуло недоверие. «И «Иногда любопытствую», — сообщил Мурин. «Боюсь, эти ничем не знамениты», — молвила Поленька. Пока Мурин соображал, можно ли спросить, а какие бы вы мне посоветовали, или это слишком похоже на вопрос к метрдотелю она уже присела в поклоне, и Мурину пришлось тоже откланяться. Вечером были пироги у Коловратовых, и из гостей Мурин явился, как и в прошлый раз, переполненным, но на сей раз в области желудка. Вечер удался. Госпожа Коловратова ничего не делала в полсилы. Пироги несли и несли. С капустой жареной и тушеной кислой Были с картошкой, были с яйцом, были с яйцом и капустой, были с сушеными ягодами. Всех видов, какие только родит местная флора. Как не топорщил Муринуши, а Юхновых не пролетело ни слова. Наверное, все соки из темы были к этому времени высосаны и ее забросили. Дамы вступали в диковинные диалоги, в которых он не понял ни шиша. Так госпожа Кокорина откусила один пирожок и скосила глаза к носу, высматривая начинку. «У меня тоже всю малину, которую бабы в том году собрали по оброку, пришлось посушить». «Да уж, нет сахара, нет варенья. Это всё бонапарт». С вареньем точно пирогов не было. Зато был один с запечённой пуговицей, загаданной на то, которая, скорее всех, выйдет замуж». Но он ни одной барышне не достался, а достался госпоже Козиной. Она решила, что это розыгрыш, и не сумела принять его с должной миной. Зафыркала, запыхтела. Мурина стали пихать в бок, подмигивать. К этому времени все уже считали госпожу Козину и госпожу Макарову его тетушками, хоть и не первой степени родства. Самому Мурину тоже так временами казалось. — Как... «Я объелась! Как объелась?» — принялась стенать госпожа Макарова, когда обе дамы были привезены домой на собственных дрожках четы Калавратовых. Привилегия полагалась всем пожилым гостям. Мурин эти полторы сотни шагов прошел пешком. Пожилая горничная совлекла с хозяек теплые солопы «Я теперь всю ночь буду ворочаться на полный ты желудок, хоть и вовсе не ложись». К тому же после пирожков всем хотелось пить. Завели чай. А вот интересно, за чаем улучил момент Мурин. Часто покойная госпожа Юхнова такие артикулы откалывала. Она все время какие-нибудь артикулы откалывала. Я имею в виду как тот у госпожи Кокориной. Когда Юхнова явилась на обед с таким опозданием, что вовсе ничего есть не стало. «Постоянно», — заявила госпожа Козина. «Никогда!» — одновременно отрезала госпожа Макарова. И тот час повторила. «Никогда! Иначе бы ее артикулы никого не заставали врасплох и не производили столько эффекта. В этом было их действие. Ты никогда не знал, что она выкинет?» «Нет, душенька», — возразила сестра. «Все как раз знали, что Юхнова непременно что-нибудь выкинет, и даже иногда догадывались, что эффект был...» Не в неожиданности, а в сатирических речах, которыми она сопровождала свои выходки. Никто не знал, на кого именно она обрушит бич и за что. «Нет, милочка, ничего сатирического в ее речах не было. Обычное злословие». «Нет, душенька, необычная. Юхного иной раз была весьма тонка». Но пыл угас. Продолжение не последовало. И никто его не потребовал. Мурин тяжело моргал. Все трое позевывали, как не охали старые дамы, что ни почем сегодня не уснут, как не хотелось Мурину посидеть в тихом одиночестве и поразмыслить, не спеша разобрать и рассмотреть свой дневной улов, потому что его не покидало чувство, что были там перлы, которые он проглядел, а только и получаса не прошло, как весь дом госпожи Козиной погрузился в сон.